Нарастая изо дня в день, в стране развернулась грандиозная организаторская политическая деятельность Коммунистической партии, целиком и полностью посвященная одной цели – поднять все силы народа на отпор врагу. И действительно, весь многонациональный советский народ жил тогда лишь одним помыслом – все для фронта, все для победы. Под руководством партии наша страна превратилась в единый военный лагерь. Несмотря на всю сложность обстановки, партийные организации и советские органы Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик приступили к работе по мобилизации советских людей на активную борьбу с оккупантами. Для этой цели на временно оставляемой территории создавались подпольные организации, формировались партизанские отряды, наносившие ощутимые удары по тыловым коммуникациям противника. Страна переживала поистине грозные дни. Обстановка изменилась в связи с разгромом немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года. Общее контрнаступление советских войск продолжалось до середины марта 1942 года. Красная армия в битве под Москвой нанесла крупнейшее поражение главной группировки гитлеровских войск. Ряд генералов гитлеровской армии, такие как Вестфаль, типельскирх и другие, вынуждены были позже признать это. Планы Блицкрига потерпели сокрушительный провал. Понеся тяжелые потери, немецко-фашистские войска потеряли стратегическую инициативу и вынуждены были перейти к обороне. Решающая роль Советского Союза в антифашистской освободительной войне побудила правительство Англии и Соединенных Штатов, интересам которых нацистская Германия создавала смертельную угрозу, объявить о своей поддержке военных усилий СССР. Возникла и к концу 1941 года окончательно сложилась антигитлеровская коалиция трех держав, поставившая своей целью Разгром фашистских агрессоров. Создание коалиции явилось историческим успехом советской дипломатии, победой Ленинской внешнеполитической линии, Коммунистической партии, Социалистического государства. Во вражеском тылу, на временно оккупированной территории, разворачивалась настоящая народная война. Партизаны ни днем, ни ночью не давали покоя оккупантам. 30 мая 1942 года Государственный комитет обороны образовал приставки верховного главнокомандующего Центральный штаб партизанского движения ЦШПД. Начальником его был назначен член ЦК ВКПБ, секретарь ЦК Компартии большевиков Белоруссии Пономаренко. Штаб организовывал взаимодействие партизанских сил с войсками Красной Армии обобщал и распространял опыт партизанской борьбы, снабжал партизанские формирования и подполье оружием, боеприпасами, медикаментами, готовил партизанские кадры. ЦК партии придавал большое значение борьбе в тылу врага. Надо было сковать как можно больше армейских соединений гитлеровцев, навязать им партизанские сражения за тысячи километров от линии фронта. К августу 1942 года в результате мер, принятых в соответствии с указанием ЦКВ КПБ и Верховного Главнокомандования, Центральным штабом партизанского движения и партийными органами на территории, занятой противником, были установлены устойчивые связи со многими партизанскими соединениями и подпольными группами на глубину до государственной границы Советского Союза, выражаясь языком военных донесений. Создавались условия для централизованного управления партизанским движением. В конце лета 1942 года меня, как и многих других, отозвали с фронта для подготовки к работе в тылу врага, а затем я был направлен в ЦШПД. 5 сентября был издан приказ Народного комиссара обороны Сталина о задачах партизанского движения. Приказ отмечал возросшее значение партизанской борьбы в условиях, когда война приобрела затяжной характер. Теперь же, когда Красная Армия на фронтах